Глава 5. Как тебе, Рафаэль? Чертенок стоял на тумбочке подруги, и острый маленький подбородок был нацелен на меня. Черный сборник самых красивых имен красовался в его руках, и не спрашивайте меня, откуда он его достал. Самое интересно. пропал куда-то, пока я тщетно пыталась привести в чувство подругу, хотя этот слейт предупредил меня, что она проспит точно еще пару часов. А вернулся будущий агент вот с этим печатным творением. Раф начала играть я именем вертя на языке. Раси, рафик. Ну так себе. Я неопределённо пожала плечами и пятачок углубился в книгу. Забавно, что том был достаточно большим, и за раскрытой книги виднели столько рожки и кривые ножки с копытцем чертёнка. Я думал, это с детства бредил каким-нибудь Фредриком Подколола его я. Чёрные глаза гневно блеснули над книгой и вновь пропали. "Люцифер?" не высовываясь, спросил рогатик. "Бери", поддержала его я. "Я буду звать тебя ласково, Люсий". Недовольное хрюканье раздалось за книгой. На минуту комната погрузилась в тишину, а потом чертёнок чуть не свалился с своего пьедестала. "Вот оно!" Он радостно танцевал с книгой, сбивая с соседней тумбочки мои вещи. Нашёл. Я присела на кровать и схватилась за краешек, закрыла глаза и мужественно сказала: "Я готова". Асирон торжественно произнёс чартёнок. В переводе: чудовищный адский демон с половищими глазами. "О нет, я не была к этому готова". "Малю, только не это", простонала я, катаясь от смеха по кровати. "Это ещё почему? Хорошее, древнее имя". Вздернув пятачок вверх, чертёнок сел на тумбочку и закинул ногу на ногу. "А как ты себе представляешь сокращённый вариант?" Справившись с новым приступом смеха, я нашла в себе силы сесть и посмотреть в чёрные пуговки глаз. "Рон", гордо заявил чертёнок. Поверь, тебя будут называть как угодно, но только нейроном». Я пыталась донести до рагатавого создания всю серьёзность положения, но всё было тщетно. Было ощущение, что мне достался не только самый пронырливый, но ещё и самый наивный чертёнок из омутов. Я заработаю репутацию и буду ахом, подмигнул мне этот бесёнок. Нет, ты будешь Воспитание не позволило мне договорить, и я крепко сомкнула губы. Хэ? Не понял мою тактичность, рогатой. Ты имела в виду мистера X? Создатель. Ну за что он мне? Что я сделала не так? Много ела? Так с таким ходячим стрессом я стану есть еще больше. А что? Мне даже и так нравится, не успокаивался он. Мы же с тобой будем агентами под прикрытием. Потом он сомнительно посмотрел на меня и сказал: Тебе тоже надо поменять имя. Марта это так по-деревенски. Ха. А Херон — предел мечтаний, и вообще аристократическое имечко. Да и хером ты будешь. Хером хрипатым голосом, но достаточно громко сказала Дора. Дора, ты как? Я тут же оказалась около подруги. А мы за своими словесными баталиями не заметили, что она очнулась. Дора сидела, прислонившись к стене, и держалась за голову. "Меня что, по голове огрели кирпичом?" охая спросила она. "Нет, я начинала опять злиться на эту парочку королевских ищейк. Тут всё куда хуже. Хуже, чем удар кирпичом", подруга внимательно посмотрела на меня, и я кивнула. И я рассказала ей всё. Пусть мы обе рисковали. Главное, я эту бумажку, а не не подписывала. Так разозлилась тогда, что лишь издавлена приказала чертёнку за меня черкнуть, а сама его прикрыла от глаз брюнетки. Анна была так довольна собой, что не уличила подвоха. Это была моя первая пакость. Ведь подпись таких, как чертёнок, просто не имеет ни юридического, ни магического значения. Можно сказать, мы просто с ним испортили бумагу. После моего рассказа Дора согласилась не делать глупостей. И прикидываться дальше, что ничего не знает и душой не ветает, куда мы вечером с чертёнком направимся. Главное, ты с такой ненавистью, которой сейчас стенку прожигаешь, на них не смотри. Эту брюнетистую выдру ты вообще помнить не должна, а этого слойда не знаешь, как зовут. Подруга хмуро кивнула, но согласилась. Я не мазохистка, а ощущение не из приятных». Мой взгляд упал на чертёнка, затаившегося в углу. Он с таким остервенением листал страницы своего сборника имён, что капельки пота изредка падали на страницы. Что с ним? Никак не выберет. Ты это слышала? шипнула Гаяей, стараясь, чтоб чертёнок не услышал. Ахирон. Слышала? она прыснула в кулак и отвернулась в сторону. Рогатая голова вздёрнулась над книгой и внимательно посмотрела на нас. Вы никому не скажете про это? Гневно сверкнули его глаза. Он на полном серьёзе ткнул в нас пальцем, а мы старались держать лицо. Я сейчас выберу имя и будем считать, что это был первый и единственный вариант. Может, тебе помочь? предложила Дора. Сердобольное сердце подруги дрогнуло перед рогатым несчастьем. Чертёнок сначала скептически посмотрел на неё, потом на меня. Почесал между рожек и так несчастно взглянул на книгу что мы обе без слов встали и сели рядом с ним. Ну давай, 33 несчастья. Что там у тебя за сборник демонического фольклора? Протянула я руку к книге. Это сборник лучших мужских, обиженно начал он, но я перебила. Знаю, знаю. Давай сюда. Я взяла чёрный томик и положила к себе на колени. А ты лучше скажи, у тебя ещё много талантов? «Ищейк заинтересовал. Читаешь? Ты что в своих омутах делал? Чертёнок сощурив глаза, смотрел на меня с минуту, а потом расслабил плечики и ответил: «Вкучал». А вечером в кабинете этой чучундра меня ждала мама. Перед родительницей на столе лежал нетронутый пирог, а сама она со взглядом удава смотрела на брюнетку. Та явно отказывалась вкусить кулинарное творение, чем и вызвала мамино неодобрение. О, я с удовольствием всё съем сама. А то это те ищейки вредно есть сладкое. Вдруг подобреет. Её тогда за профнепригодность уволят. Присаживайтесь, Марта, и Брюнетка сделала паузу, в упор посмотрев на чертёнка. Мама с радостной улыбкой повернулась ко мне и замерла, переведя недоумённый взгляд на рогатое создание на моих руках. Только не говори мне, что это мой внук. Когда мама нервничала, то всегда шутила: Иногда неудачно. Его зовут Дарт, представила я моего чертёнка. Дарт? Какое странное имя, скривилась хозяйка кабинета. Нет уж, поверьте, не странное. Вы ещё предыдущие варианты не слышали. а это вполне нормальное. «Дартаньян!» — поклонился моей маме Чертёнок, спрыгнув с моих рук. А я могу отведать ваш прекрасный пирог. Создатель Откуда у него манеры? Я уже начинаю бояться рогатого. Мамины щеки тронул розовый румянец, и она неуверенно посмотрела на местную тираншу. Я принесла угостить госпожу Сафраю, если она не будет против. Я не против, перебила маму брюнетка, подвинув к краю стола пирог. Только сначала давайте по делу. Мама метнула в меня предупредительный взгляд и напряглась, готовая слушать о моих очередных злоприключениях. но была немало удивлена. "Да-да, мамочка. Тебя первый раз вызвали не поэтому". "Вы смеётесь?" Внимательно выслушав брюнетку, моя мама откинулась на спинку стула и буравила госпожу Сафраев взглядом. Я бы сказала, что она была недовольна, но нет. Она была зла. Очень зла. Похоже, Скептически подняла брови вверх хозяйка кабинета. Хотите втянуть в это мою дочь? Поджала губы родительница. «И говорите, что это ничем ей не грозит? Я похожа на дуру. Я нервно сглотнула. Вот когда мама так мило улыбается, жди битый. Несмотря на всю свою хрупкость, когда дело касалось близких людей, она могла порвать всех голыми руками. Характером я была в неё Вот только у меня голыми руками рывать лучше получаться будет. Я в этом уверена. Всё-таки я посерьёзнее для врагов выгляжу. Надо не забыть сделать пометочку к плюсам девушек достойных размеров. Вот только я так торговаться не умею. Вот этому надо ещё учиться и учиться. Мамочка не только мне достойный заработок в договоре прописала, но и взяла с дамочки расписку о том, что мою память не тронут. И ещё Мама с вызовом посмотрела на меня, и я сразу поняла. Мне не понравилось услышанное. Я требую обеспечения безопасности для моей дочери. Мало того, что она ещё адептка, так вы ещё хотите использовать возможности Дартаньяна. А это незаконно. Незаконно? А я не знала. Так вот почему. я не успела додумать мысль, как была возвращена в бренный мир любимой мамочкой. Ей нужен телохранитель. Чертенок, смотрящий до этого с восторгом то на многозначные числа в договоре, то на маму, приуныл. А потом набрался чувства значимости, сама не зная, откуда он там набирает его, и сказал: «Д'Артаньян сам может защитить Марту". А я умилилась немного. Рогатый, конечно, молодец, но его даже Дора в рогалик скрутит. Чернила еще не успели впитаться в бумагу, как нас с чертёнком тут же взяли в оборот. Брюнетка быстро выпроводила мамочку изёв портала и повернулась к нам. Если бы мы могли превратиться в ничтожную пыль и пасть к её ногам, то непременно бы упали. Но у меня на сегодня были другие планы. А теперь действительно по делу. Тонкие кисти рук искавились, когда хозяйка кабинета схватилась за край стола и подалась вперёд. Острые черты лица стали по-настоящему хищными, и мне стало не по себе. Я чувствовала себя полевой мышью под взглядом орлицы. А вот у мушёнка Дарта сдали нервы. Аванс, пискнул он. И да, Бренетке это не послышалось. Я тоже слышала. Так что, как бы она ни выпучивала глаза, реальность не менялась. Рогатый просил предоплату. Копытный, ты ещё и шагу не ступил, а уже хочешь что-то получить? Справедливо, присоединилась я к своему новоиспечённому коллеге. Вы нас ставите в экстремальные условия. Судя по всему, прямо сейчас отправите в самое пекло. Так что аванс нам совсем не помешает. Хозяйка кабинета на мгновение прикрыла глаза. Черные тени ресниц пали на щёки, обозначили темные круги под глазами. И Я только сейчас обратила внимание, что она выглядит скорее измученной, чем злой. Это то что ж, за работа такая у этих ищейк. Если даже начальство, пусть и невысокое, имеет такой измождённый вид. Так недалеко и похудеть на нервной почве. Хотя Слейд выглядел не так уж и плохо, может, не всё ещё у них потеряно. Ваша помощь нужна сегодня же, открыв глаза, сказала Брюнетка. Громко выдвинув ящик стола, она вытащила оттуда мешочек и кинула на стол. Неповторимый звон монет был усладой для наших щертёнкамушей. Интересно, и сколько там? Меркантильный пятачок тут же залез внутрь коричневого мешочка. И довольно засопел. Ага, значит, аванс достойный. Столкнувшись с выжидающим взглядом женщины, уже не смогла отвести глаз. Впереди нас ждало неведомое задание, и что-то подсказывало мне, что оно будет похлеще нашей практики. Я так и знала, что мы влипнем в дерьмо по самые уши. Я не смогла удержать эмоции в себе. Меня просто переполняло Вообще-то, мы в помоях, исправил меня Дарт, потрогал лапой насаженную на рок шкурку банана и оставил её на месте, пожав плечами. Пусть будет для антуража. С этим у нас перебор, взорвалась я, убирая со лба прилипшую ореховую скорлупу. Ты не находишь? Вокруг нас были горы мусора. Собственно, сейчас нас спокойно можно было причислить к нему. Никто бы не отличил никогда бы не подумала, что быть агентом так унизительно. Помойка это ещё не самое худшее, спокойно рассуждал Дарт, глядя в звёздное небо. Было б куда уж хуже, если б мы попались. Никакие деньги не стоят того, чтобы сидеть в помойке, залилась я, пытаясь понять, миновала ли опасность, стреляя глазами по сторонам. Сидеть в этом ароматном раю дальше было просто невозможно. Интересно. Отравление ядовитыми испарениями можно причислить к трудовой травме. А жизнь стоит продолжал умничать чертёнок, выбираясь из помойки. Выходи, теперь чисто. Чисто. Слово дня прямо. Я брезгливо скинула с плеча шмёдок чего-то тухлого и скривилась. Если ты сейчас скажешь мне, что не успел достать персень, я тебя здесь зарою. Дарт уже стоял на земле и смотрел на мои жалкие попытки выбраться. Ха-ха. Свалиться сюда было секундным делом, особенно когда тебе вслед несутся сторожевые псы. А вот вылезти? Обижаешь. Чертёнок повердел перед моим носом чем-то блестящим. Ты имеешь дело с профи. И давно, пыхтя, я всё же вывалилась из огромного бака. Чертёнок посмотрел на него, прикинул что-то в уме и сказал: Часа три как? Я так и знал, что ты извращенка, мартышка. Этот голос просто не мог быть реальным. Он мне послышался. Послышался, я тебе говорю. Эй, да ты ещё и оглохла? Меня подрастили за плечо и брезгливо отдёрнули руку. Фу, ну ты и воняешь. Я посмотрела вверх, прямо в серые глаза ненавистного демона. И пригласила его присоединиться. Как тебе романтический вечер на двоих в тематической обстановке? Я готовилась. Поманила я его к себе пальчиком, закидывая ногу на ногу. Поверьте, это было сложно бы для худышки, а для меня подобно трюку. Но я была бы не я, если бы у меня всё не вышло. Ну а то, что пнула по ноге одного брюзгу, так сам виноват. Нечего стоять где не надо. Ты не в моём вкусе. Бравис сморщил носа и немного отвернул лицо в сторону. "И не в моём запахе". Дарт решил встать на защиту своей хозяйки. "Марта, он ничего не смыслит в женщинах". Чертёнок галантно протянул лапу, при этом шкурка банана так угрожающе начала сползать, что я поспешила сама встать на ноги. "Спасибо", искренне поблагодарила я Дарта. "Приятно, когда кто-то на твоей стороне". Тебя только отмыть, накрасить. Похудеешь там килограмм на 20. Стрижку сделаешь модную, бёдрами крутить научишься. Голосок помялее сделаешь. Хватит. Не выдержала я. Что тебя точно закрою в ящике с самыми вонючими отходами. Нет, да как он смеет? Ха, ха меня всю перекроить. Буквально вытащить из штанов и кофты и вставить туда другую Марту. Нет, двух март, иначе одна провалится. А что? Идея, сказал Бравис, а мне так и хотелось стереть улыбку с его лица чем-нибудь тяжёлым. Тогда так и быть, я подумаю насчёт свидания, мартышка. Я сорвала банановую шкурку с рога рогачавтёнка и торжественно надела на голову демона, словно корону. Он поначалу от моей улыбки, когда я медленно поднималась на цыпочках до его роста, так опешил, что не сразу раскрыл женскую коварность. Король бананов. Восхитился Дарт, чуть дрогнувшему, но от этого не менее с набиском в лица Брависа. И так искренне это сделал, что полностью реабилитировался в моих глазах. Так уж и быть, это выходку я ему прощу. Ты что, тут забыл? Как говорится, набрасывайтесь, а то вас загрызут. Я ещё раз оглядела себя с головы до ног, пнула ботинком приставший фантик от конфеты и подумала, что у меня аура такая притягательная, даже фантики липнут, что говорить о бананах. Ты торчишь в помойке со своим рогатым поросёнком и ещё спрашиваешь меня? Забросив очисток как можно дальше, спросил Бравис. Не твоё дело. Подхватив подмышку Дарта, пока он не набросился на демона с кулаками из-за поросёнка, я решила ретироваться. Но приставочий демон и не думал уходить. Направившись за мной, он стал засыпать меня вопросами. Конечно, логично всё это спрашивать. Что ты делал у дома главы города? «Помойка — это твой фетиш или стиль жизни, и многое другое. Но это ещё не значит, что я буду ему отвечать. Бравис. Я остановилась посреди улицы, а Дарт перебрался мне на спину и зло вытаращился на демона из-за моего плеча. Рост компенсировал, наверное. А парень так самодовольно улыбался, будто знал все мои секреты и получал кайф от того, что я вынуждена молчать или увиливать от ответов. Будь лапочкой. Потеряйся, Прошипела я сквозь зубы и быстро пошла прочь. В этот вечер Бравис послушался моего совета и я лишилась изудения из на ухо. Ну и хорошо ведь, правда? Как ты думаешь, что он там делал? спросила меня Дора после моего подробного рассказа о великолепном вечере. Да кто его знает? Мне было немного не до него. Правда, я тоже удивилась, особенно отсутствие двух прихвостней. А вам не надо пёростеньчика сдать, покосилась блондинка на Дарта, на котором красовался серебристый ободок с синим камнем. Тебе не нравится, как я выгляжу? Чертенок уже и сам забыл про свой креатив, за обе щеки уплетая вторую порцию запеченной курочки, но быстро нашелся. Между прочим, это была моя вторая порция, а он ее наглым образом умыкнул с моей тарелки, пока мы тут здоры языками чесали. Ты прекрасен, начала Дора издалека и была перебита рогатым торопыгой. Благодарю, поклонился он ей и подмигнул мне. Видишь, меня тут ценят. Сейчас вся твоя ценность заключена вон в той пабрикушке на рожке. Проткнула я воздушный шарик самолюбия Дарта. «И дай, дай быстрее, чем быстрее от неё избавимся, тем здоровее будем. Влады. Чертёнок так интенсивно тряхнул головой, Что колечко прямо на наших глазах слетело и нанизалось на кончик вилки с кусочком курочки. Но не успели мы вздохнуть от облегчения, как Дарт, как ни в чём не бывало, открыл свою широченную, для столь маленького создания пасть и отправил содержимое вилки в рот, громко чавкая. Вкуснота. Как ни в чём не бывало, сказал этот разрушитель надежд, а потом скривился. Вот только косточка что ли попалась. Неприятненько так в горле. Неприятненько? Нет, Дарт, не то слово. Неприятности, вот что нас ждёт, если ты сейчас же не вытащишь кольцо из себя. Какое кольцо? Он озадаченно посмотрел на наши бледные лица, а потом медленно поднял лапу вверх и потрогал рог, до этого украшенный драгоценностью. Упс. Это не упс, Дарт. Я не смогла говорить тихо, и с трудом не срывалась на панический крик. Это будет твой конец, если оно у тебя там застрянет. А вот сейчас Чертёнок действительно понял всю серьёзность положения. Он шумно сглотнул, опустошил стакан с водой и уставился в пространство. Два пальца в рот, тактично предложила Дора, не выдержав давящей тишины, повисшей в комнате. Я не могу Это противоестественно, скочил на копытца Дарт на кровати и прислонился спиной к стенке, как будто эта подруга самолично собиралась проводить экзекуцию. А хомячить кольца, значит, естественно? Как только я представила лицо худощавой Мегеры, меня тут же передёрнуло. Что хочешь, делай. На тазике сиди, копыта в рот запихивай, но чтобы к утру кольцо было на столе, чистое и продезинфицированное. Надеюсь, к этому времени нас не прибьют. Я не готов, отбивался от нас чертёнок всеми правдами и неправдами. Я агент женщины. Имейте уважение. Если бы черти могли вскарабкаться на потолок, он бы был уже там. А так Дарту только и оставалось, что с завистью коситься на кривую люстру на потолке и уворачиваться от наших здоровых рук. Я надвигалась на него, держа перед собой капсулу из того самого арсенала месть Марты купленного в чудесном магазинчике. Помните? Вот и я вовремя вспомнил об одном средстве на раз прочищающим организм. А что еще нам оставалось делать? Слейт уже дважды стучал к нам в дверь, и мы дважды находили отговорки. В третий раз могло так не повести. Силы двух испугавшихся девушек хватило, чтобы наконец поймать и обезвредить чертенка. Капсула растворилась на языке, как Дарт упорно отказывался проглатывать её, как бы мы ни зажимали ей рот и не уговаривали. Это точно магическая вещица, ты понимаешь? пыталась вразумить разумить Чем быстрее ты от неё избавишься, тем для тебя же лучше. Выштофо достаточно времени, мы отпустили Дарта и наслаждались зрелищем разъярённого чертёнка. Да я, да как вы? Да никогда Не мог определиться с претензией чертёнок, носясь по комнате и избивая словно тайфун всё со своего пути. А потом остановился, изменился в лице и вылетел из комнаты. Дарт кинулись за мыму вслед. Стой, держи таз. Найденный под кроватью, он был сразу зашвырен обратно. Но кто бы знал, что он нас так выручит. Дарт на мгновение остановился, схватил таз и с ненавистью глянул на нас. Не забуду изверючки, крикнул он на ходу, скрываясь за дверь туалета. Это кто такие? не поняла Дора. Видимо, изверги только особые, предположила я в шутку. Личные для чертиков.